Глава 14 Доблестный отряд эльфов тащился по грязной дороге. Старшина Гоблинов ехал рядом с командиром и нервно ругался. «Ну и где враги?» «Где кровопролитные битвы, без надежды на спасение?» — хрипел он. «Который уж день удираем от всех, кого почует наше провидица. Миллион лет ей здоровичка, да бедра пошире. Это называется рвемся на битву с черным властелином?» Старшина Гоблинов недавно прослушал основные эльфийские легенды и теперь дико трусил. И как любое отродье их племени рвался навстречу опасности, чтоб разом покончить с мучительной неизвестностью, что страшит больше всего. Что ж, такую трусость командир уважал, но все равно не поддерживал. Только полный идиот пойдет на твердыню черного властелина тремя дюжинами бойцов. Лениво сказал командир. «Ты полный идиот?» Не полный, но так удирай и радуйся, что жив. На сегодня это самая правильная и наступательная тактика. Послушай лучше, как ваши бабы поют. И, кстати, переведи, о чем это они. е темнота бродяжная!» – отмахнулся гоблин. «Знаешь, как на севере говорят? Лес увижу, лес пою. Нету леса, так ору. Вот их песни такие же. Дрин до леда но это вроде как колокольчики на упряжках брякают, треснувшие к тому же. Это и не слово получается, а так, звуки. Значит, дрин до да леда, до да конь мой вороной, до да разноцветные кибитки, а больше вроде ничего не поют, который уж час. Да им слова и не нужны, они чувствами берут. Ешь как самозабвенно выводят. И слов вроде нет, а сколько страсти, настоящие бабы. И шурпа у них старшина гоблинов на мгновение забыл о грозящих опасностях и мечтательно причмокнул. «Примитив!» — презрительно сказал предводитель старшего древа, ехавший по другую сторону от командира. «Серьезной стихотворной основы нет и в помине. Дрин, доли да, да и больше ничего. Мелодия есть, но простая, да непотребство. Да и ритмика изысками не радует, долбит в бобен и только. Эстетического наслаждения не вызывает». Нет, это даже сравнить невозможно с эльфийской песенной культурой. «Эльфийская», – скривился гоблин, «песенная, скукота, доскрежета да зубовного, вот ваша культура, тексты и подтексты, пейзажные зарисовки и поток суицидального сознания, е, правильные песни, гоблинские, животрепещущая тема о бабах, строгая повествовательная линия, насыщенность действиями, Яркие однозначные чувства, мораль, наконец, вот как надо. Вот у эльфов есть в балладах мораль. Мораль – это примитив. Состязание азартно предложил старшина гоблинов. Люди, гоблины и эльфы. Сейчас мы прямо в этой грязюке и выясним, чья песенная традиция правильнее, только я сразу скажу. Наши бабы твои гармоники одним бубном забьют. А уж гоблинские песни вообще вне конкуренции. Вы просто не знаете, на что возвысили свои хрустальные голосочки. Боровки в кибитках заинтересовано примолкли. Доблестный Элендар известен певческим искусством даже после предвечных престолов, предостерег гоблина командир, тщательно пряча за серьезным тоном самую настоящую подначку. Дорога была грязной, день скучным, почему бы и не развлечься предводитель старшего древа презрительно отвернулся от гоблина, но крючок лести безошибочно подцепил эльфа под самые жабры. Так что вскоре над грязью дороги поплыли волшебные звуки настоящей эльфийской музыки. Сильным, красивым голосом эльф пел древнюю балладу о черном рыцаре и светлой деве. Осторожный Элендар выбрал для состязания одну из самых прекрасных мелодий, сотворенных эльфийскими бардами. Воины восторженно слушали, и даже Вьеха одобрительно кивал головой. Что могло быть прекрасней, чем история любви двух столь чуждых друг другу существ? Гоблин послушал, потом обернулся и ожесточенно замахал воровкам. Мол, состязайтесь, чё скисли Бабы, азартно заголосили то единственное, что могли. Что-то про дрин-дали-да. Да конь мой вороной. Причем, на удивление, удачно не попали ни в ритм, ни в тональность эльфийской баллады. Впечатление было жутким. Командир незаметно ухмыльнулся, а Эландар оскорбленно замолчал. Таких состязаний утонченный бард не признавал. «Мои громче!» – заявил гоблин радостно. «И это еще я не вступал». «Слабоваты эльфы на горло, как я и говорил сразу!» Бьеха вдруг ощутил сильное разочарование. Дело в том, что он был настоящим эльфом, что бы ни бурчало по этому поводу провидеться, и слава эльфийской расы была для него не пустым звуком, а еще он когда-то был неплохим бардом. «Я за эльфов!» – решительно заявил командир. И эльфы невольно охнули. «Поем по очереди и посмотрим». Чье искусство сильнее? Начинайте, я не отстану. Эльфы приуныли. По всеобщему мнению, У командира не было ни одного шанса. Переорать племя воровок Это да никогда в жизни. Трин-дали-дали-да, Да конь мой вороной! Грянули и битках слаженным хором, Аж в ушах зазвенело. Командир прислушался, настраиваясь, Потом вскинул руку, И хор послушно примолк. «Пенострой и игристое, вечные реки, шелест леса и блики текучей воды, дева древняя, юная, робко навстречу, дева резкой, щемящей печальной красы». Эльфы пораженно слушали. Это была та же баллада, но в каком виде? Командир удивительно точно подстроился под ритм и строй бессмысленной воровской песни. И еще он пел на гоблинском, чтобы было понятно всем. А баллада Вся из полутонов, недосказанностей, неявных оттенков смысла, изложенная на гоблинском, в котором полутоны и недосказанности попросту отсутствуют за ненужностью, — это что-то совершенно новое. Старшина гоблинов деликатно тронул командира за рукав. Потом разинул рот, мгновение выждал, пережидая вопли воровок, и заревел. — Это было в лесу, я в засаде сидел, а босс на дороге далеко скрипел. Гоблин тоже совершенно точно уловил ритм и тональность, так сказать, общего произведения. И командир уверился, что перед ним действительно один из гоблинских бардов. Что ж, тем интереснее состязание. Так и пошло дальше. Хор гремел про коней и кибитки. Командир в полголоса излагал древнюю как мир историю трагической любви «Черного рыцаря и светлой девы», а гоблин орал нехитрую байку про то, как он однажды подловил припозднившуюся телегу, на которой ехала с покоса разбитная молодуха со свекром. И все было бы в рамках состязания, да только воровки честно состязаться не могли, по определению. Тут надо отметить, что в эльфийской песенной культуре имелось такое явление, как пауза. Пауза явного смысла и неявного, пауза эмоционально насыщенная и депрессивно бесцветная. Пауз было много, и традицией жестко предписывалось некое молчание перед фразой любого героя. Но чтоб слушатель мог предвосхищать откровение. Вот в эту паузу после уводной она вздохнула и сказала «Воровки и грянули свое «Ох, конь мой вороной, но ты и жеребец!» Бьеха поморщился, гоблины оглушительно захохотали. А перед любой нежной фразой печального рыцаря, обращенного к внимающей деве, естественно, гремело Разноцветная кибитка, драный верх и грязный низ. Праведливости ради следовало признать, что и гоблина воровки не обошли подлянками. Правда, юбка треснула, девка взвизгнула и простонала «Ох, жеребет выглядела куда естественней. Что ж, за тысячелетия жизни Вьеха научился правильно относиться к поражениям, так что недовольная гримаса быстро сменилась жизнерадостной ухмылкой. Он сам стал подыгрывать воровкам, выдавая двусмысленные ситуации, и буйное веселье воцарилось на грязной дороге. Гоблины орали, юная воровка от переизбытка чувств выскочила из кибитки и пошла по обочине танцевальным шагом, подрагивая плечами и томно закатывая глаза. Маин скакала вокруг нее в неописуемом восторге и размахивала веточкой. Провидица бледно усмехалась. Даже черные огромные кони с веночками на бекрень словно заразились общим весельем, и только эльфы ехали с оскорбленными постными лицами. Палладу заканчивали уже на месте, остановившись у переградивших дорогу телег. Зероватого вида пизани слушали, так сказать, композицию, восторженно расков рты, а потом разразились одобрительными криками, вославив, как ни странно, в основном в еха. «Эй, шуты!» Эльфов по пути не встречали?» – отсмеявшись, просил главный бородач на корявом гоблинском. «Ну мы эльфы!» – все еще хихикая отозвался старшина гоблинов. «А что?» – бородач радостно загоготал, тыча пальцем в гоблина. Въеха нахмурился, оглядел отряд и вынужден был признать, что на эльфов они не тянули пели на гоблинском, ехали в перемешку с кибитками в воровского племени, с гоблинами во главе колонны. Еще и веночки эти идиотские на конских головах. Да и натуральные эльфы таковыми не очень-то выглядели, потому что сменили белые шелка на практичную, серую и, что особенно приятно, теплую ткань, отданную пейзанами в обмен на дворе неодержимого кузнеца. А оружие? Ну что оружие? Вон и у пейзан в руках полно оружия, и что? — Вовсе они не эльфы, а скорее уж разбойники. — Мы тут на эльфов в засаде сидим, — исхитростно сказал бородач. — Так если близко видели, то хранитесь в кусты. Мы их сейчас стрелять будем. воцарилось неприятное молчание. — Эльфы, любезнейший мой разбойник, опасные воины и владеют магией, — холодно напомнил бородачу командир. — А мы их стрелами, — смахнулся главарь и против магии правитель Марки амулетики выделил. «Эльфы, неразумный мой разбойник, без ближнего охранения не передвигаются», с превосходством обронил командир. «А ближнее охранение – это такие воины, что всю вашу засаду...» И тут командир увидел ближнее охранение. Воины, должные прямо в этот момент глушить по кустам стрелков, оказывается, давно ехали в общей колонии слушали вместе со всеми балладом. «Предводитель старшего древа!» злобно осведомился командир. «Командир, мы же эльфы!» смущенно отозвался Элендар, заслышав столь необычное исполнение классики, как могли мы удержаться. «Вот потому я и ставлю в охранении старшее древо, а не романтичную молодежь!» рявкнул командир в сердцах. «Надо же! Перестреляют нас сейчас!» «Командир, мы мигом!» заторопился предводитель старшего древа. Выхватив копье, эльф со всей силы стал лупцевать разбойника по спине, помещая на нем всю злость и отыгрываясь за унижение. «На тебе! На!» Бородач источник взревел, эльфы попадались с сёдел на столбеневших засадников, а командир, сжавшись, ждал неминуемого залпа из кустов. Однако из кустов появился только старший следопыт. Наполовину зверь в душе Древний эльф испытывал отвращение к любой музыке, потому держался подальше от колонны и успешно выполнил работу и дальнего охранения, и ближнего. Разбойников отлупили, разоружили и стараниями воровок раздели чуть не догола. «Ну и чем вам эльфы не глянулись?» полюбопытствовал командир у главаря шайки. «Шибко честные!» – с ненавистью прохрипел бородач. Захваченное пизданом возвращаете. Эдак они все у вас защиту искать будут. Не у нас вовсе. Мы тогда и не нужны станем никому. И правитель Марки тоже. С голоду загнемся. Работать не пробовали, равнодушно проронил командир и приказал разбойников прогнать, а захваченное оружие вьючной лошадью отправить к одержимому кузнецу, чтобы тот перековал на орала. Вот так-то, трук мой гоблин, хмуро сказал старшине гоблинов командир. Воители света в любом направлении могут идти. Все равно получается, что на черного властелина. Всем правителям мы неугодны Везде черные слуги. Так что будут у нас еще битвы, никак от них не убежать. После случившегося ехали на стороже. Потому бегущего по дороге пизанина приметили издалека. А потом и перехватили. «Маин сюда», – приказал командир, – «пусть переводят». Пришла девочка, скрестила ручонки на груди, строго уставилась на шуплого мужичка. «Альве!» – с надеждой прохрепел мужичок. «Эльфы!» – бесстрастно перевела Маин. Командир кивнул. Пизанин облегченно вздохнул, указал рукой за спину и сообщил. тролля «Тролли!» – невозмутимо перевела девочка. Эльфы невольно подали назад. «Это ты, гоблин, о битвах безнадежных трезвонил?» Возмутился предводитель старшего древа и отвесил старшине гублина в подзатыльник. Так знай же, что у эльфов слова материальными имеют обыкновение быть. Ну и как мы тремя дюжинами с бантой троллей справимся? Первым губастик в бой пойдешь.